Евгения Кретова Когда проснётся Игоша Серия третья Кукла Панка Отряд Олега третьи сутки бродил вокруг болота. «Заблудились или леший за нас водят?» — ворчали мужики. Князь отмалчивался, вглядывался в кроны, запоминал стволы, ставил зарубки. Только вот уже по второй зарубке на деревьях видел. А дорога к дому все никак не находилась. Стали на привал ручья. Прозрачные воды его текли, звонко играя камушками. По берегам колосилась осока дорогоз. Отряд устроился, разжег костер, да наловил мелкой рыбешки. Уху варить. «Гонца, велишь послать». Воевода подошел к князю, присел рядом. Тот смотрел в прозрачные воды, будто надеясь найти в них решение. Покачал головой. «Кругами ходим», — сообщил тихо и кивнул на две ровные зарубки на осине, одну посвежее другой. Ратибор вздохнул. «Груженые идем. С данью. На лихаимцев нарваться не хочется. Может, схоронить добро, а самим налегке выступить?» Сами выбраться не можем. Думаешь, потом найдем оставленное? А тут и зерно, и солонина. А нарка им нужна. Зима впереди. Олег вздохнул. Ратибор покосился на него. И что делать думаешь? Раз лес не отпускает, значит, дань хочет за проход. Олег сорвал травинку, сунул в уголок рта и принялся перекатывать с одного уголка в другой. Глаз прищурился. Значит, вызовем Лешего на разговор и отдадим то, что запросит он. Ну, добро княже, согласился воевода, хотя судя по голосу, решение князя не одобрял. Отпустишь к Лешему на переговоры? Нет, сам пойду. Дай зерна мешок, да солонины добрый куль и вина бочонок. Он поднялся на ноги, указал на поляну, развернувшуюся на другом берегу. «Туда пойду. Место хорошее, гладкое. Лешие такие любят. вось быстро управимся». Он взял из рук воеводы мешок, накинул плащ да перебрался бродом на другую сторону. Отряду велел ждать. Ратибор, подумав, взял десяток дружинников да отправился за князем. На всякий случай. Мало ли кто на его зов выйдет. Князь шёл впереди, оглядывался по сторонам. Дойдя до круглой поляны, с ровной, будто нарисованной травой, остановился. «Эй, лесной владетель я тебе даров принёс. Выходи!» Он поставил бочонок посреди поляны, сверху на него мешок с зерном положил, а поверх — куль солонины. Отошёл к краю поляны. Заложив пальцы в рот, звонко свистнул. «Не свести денег не будет», — услышал над головой. Нечто мохнатое, в шуршащей шубе из листьев, спрыгнуло совсем рядом, усмехнулось. Князь посторонился, подбоченился. «Это ты, что ли, местный хозяин? По что нас мучаешь, кругами третий сутки водишь?» Леший, выйдя на середину поляны, принюхался к дарам. Солонину сразу припрятал там, где у нормального человека были бы мышки. Заглянул в мешок зерном, проверил на вес. Присмотрелся к бочонку. «А там что?» «Вино смородиновое. Пробовал?» Леший вздохнул, покачал головой. «Так моя ягоду перевели!» И ткнув пальцем в бочонок, крикнул. «Забирай брашку свою! Этого нам не надобно". «Ну, как знаешь». Князь подошел и поднял бочонок. «Так что уговорились, выпустишь из леса». Леший пожал плечами. В глубине нахлобученной зеленой шапки сверкнули два уголька глаза. «Кабы я вас не пущал, то и выпустил бы». Он подхватил зерно и поволок мешок в другую сторону. Князь опешил. «Так это не ты, что ли нас за нос водишь?» «А, ну мне надо! Ходите тут, шумите, птиц пугайте, рыбу баламутите!» Князь опустил бочонок на траву. «Погоди!» — крикнул. Леший остановился, недовольно обернулся. В князя снова вперились два черных глаза. «А кто нам голову морочит? Твой же лес!» Леший вздохнул, прошелестел. «Мой!» — Токма меня не, нечисти, знаешь ли, не спрашивает, когда безобразничать. Вы болотами зря пошли. Они хоть и старые, но мертвечиной попахивают. Вот за вами и увязался кто. Он кивнул на бочонок. — Вам бы не брашки, а соли, чтобы отвадить нечистого. Он развернулся и потопал в лес. Князь остался один на поляне. Подхватив бочонок, побежал за лешим, только вот за кусты ушел. А добежал до места, и нет его, будто растворился. И след от мешка растаял. «Леший!» Лес молчал. Князь сложил ладони лодочкой, прокричал еще громче. «Леший!» «Да чего тебе?» Опять голос над самой головой Олега. Ходит тут, шумят, железом весь лес провоняли. Чего орешь, оглашенный?» Князь запрокинул голову. Нашел в кроне два знакомых уголька глаза. «Ты мзду взял, ты нас и выводи». «Еще чего!» «Не то и дальше будем птиц пугать и рыбу мутить и железом вонять». Леший молчал. Его шуба слилась с листвой, покачивалась на ветру. «Да сожру вас, и дело с концом!» Вздохнул Леший. Князь усмехнулся. «Леший, дурака не валяй!» Я ж знаю, что ты человеченкой не питаешься. Как человек, прошу, помоги. Ты ж дары взял. Что ты за хозяин такой, если в твоем дому злодейство учениться? Леший прошелестел своей шубой, спрыгнул на траву. Справедливо говоришь, вздохнул. Я об дары твои и назад отдал. Забот меньше. Но зерно уж раздало лесному люду. Пойди теперь забери а солонину зверьё больно любит. Он шагнул в сторону поляны, на которой они только что встретились, но внезапно остановился. «Беги, князь! Опоздал ты!» Олег выпрямился в струну, вслушался в лесные шорохи. Обманчивая, они струились и ломались, путая. Но в этих звуках отчетливо слышался короткий вскрик. Князь бросился назад, к оставленному лагерем отряду. Ломая ветки, он перепрыгивал через невысокий кустарник, прорывался сквозь подлесок. Где-то рядом с ним появился из ниоткуда Ратибор. «Где?» — только спросил князь. «За рекой», — отозвался воевода. Несмотря на возраст, Ратибор не отставал, а на одном из поворотов обогнал Олега, первым выскочил к броду. Качнулся, остро захрипел и осел на руки подоспевшего князя. Из его груди торчала стрела. Ратибор схватил ртом в воздух, потянулся к небу рукой, но тут же обмяк. Взгляд его сперва потерял ясность, но вот уже помутнел. Воевода умер. А за рекой шло побоище. Черные тени метались меж деревьев, сбивая с толка и путая дружинников Олега. Они были всюду, выскакивали из-за деревьев, бросались с веток, стелились по земле и хватали за щиколотки, опрокидывали, рвали, душили. И за ними прятались те, кого они привели. Разношерстно одетые разбойники. Прикрываясь деревьями и тенями, они методично расстреливали отряд князя Олега. Потому как слаженно они действовали с нечистью, сомнений не оставалось. На отряд напали двоедушники. И воевода принял их стрелу, загородив собой князя. Олег бросился в брод. Стоило ему ступить в воду, как стрела просвистела над головой. Он едва успел пригнуться. Вторая угодила ему в плечо. Третья просвистела в локте от головы, когда дружинник из отряда, бывший с Ратибором, опрокинул князя в воду и оттащил в кусты. Олег успел увидеть стоявшего у кромки воды лучника, потратившего на него три стрелы. Высокий худощавый, в чёрном кафтане с оплавленными тленом полами, без шапки или шлема, со струившимся по плечам дымом, человека он напоминал лишь формой. Сам же давно был демоном. Развернувшись в полоборота, двоедушник медленно опускал лук. Его тень струилась у его ног, обнимала сапоги, возвышаясь над его головой. Слепая, вечно голодная тварь. Она делала своего хозяина бессмертным, потому что как можно лишить жизни того, в ком жизни не осталось даже на полушку? «Тут отдышись, княже!» — велел дружинник, оставляя Олега на траве, и, пригнувшись, выскочил к реке. Метнул нож в грудь лучника. Серебристая искра пролетела над водой так стремительно, что Олег едва успел ее заметить. Лучник, уже расслабленно отступавший от реки, Ее заметил слишком поздно, в тот момент, когда острие коснулось провала в том месте, где у обычного человека бывает глаз. Клинок пошел в истлевшую плоть мягко, словно в масло, разрезал черные рукава тени. Лучник качнулся от удара, но на ногах устоял. Тень окутала его голову, будто проглотила. А в следующий момент клинок оказался в руке лучника. Размахнувшись, он вернул его дружиннику. Клинок летел, оставляя за собой тлеющий хвост. Дружиннику вернулся, но клинок, будто оса, развернулся и ужалил в спину. Дружинник качнулся и рухнул рядом с Олегом. Князь зажал рукой рану, поднялся во весь рост. Повинуясь жесту лучника, стрелявшего в князя, двоедушники уходили. Снимались с места, растворяясь темнотой леса. Их тени неохотно и сыто волочились следом, плащами висели на плечах своих хозяев. Обращались конями и мчали через лес, словно смертельный вихрь. Олег с остатками дружины перебрался на другой берег, надеясь найти не только погибших, но и раненых. Раны от стрел двоедушников не заживали. Чёрные с оплавленными краями они гнили, чтобы с ними не делать. Леший, приглядывавший за остатками отряда князя Олега, притаскивал снадобья, мох и мягкую кору. Они немного усмиряли боль и дарили раненым минуты спокойного сна. Но очень быстро и мох, и кора истлевали, и приходилось менять повязку. Похоронив убитых, Олег вез домой раненых и каждый день уносил чью-то жизнь. Богу повезло больше многих, он остался жив. Да только иная жизнь хуже смерти. Тварь унесла его зрение, оставив в вечной кромешной тьме, наедине с бесконечным кошмаром, когда она отнимала жизнь его отца. Юноша впадал в беспамятство, метался в повозке и рвал на себе повязки. Леший вздыхал и качал лохматой головой. «Не жалец он!» «Рано хоронишь. У него жена молодая. детей ждут. Вернётся». Но Богумир уходил всё дальше. Ему казалось, что тот бой никак не закончится. Раз за разом ему мерещились приближающиеся тени. Сперва крохотные, не больше мошки, но стремительно разраставшиеся. И вот уже перед ним выросла громадина, которая тянула к нему все удлиняющиеся руки. Он выхватил меч, рубанул по ним. Обрубки упали к его ногам серым пеплом. Тварь, отшатнувшаяся было, дернулась вперед. Новые когтистые лапы росли у него на глазах. Черно-синие, в трупных пятнах, они тянулись к горлу. Отступив, Богумир разрубил напополам метнувшуюся на него справа тень и снова выставил перед собой меч. Тень продолжала наступать на него. Ее руки становились все тоньше, пока не обернулись струйкой дыма. Да такой тонкой, что богумир не сразу и понял, что произошло. Думал, истлели руки нечистой твари, миновала угроза. И отвернул меч. Оглянулся, на помощь товарищу наметился. Уже руку занес, как что-то потянуло его назад. Дышать сложно, темно перед глазами. И что-то колет, Режет изнутри. Богумир развернулся. За спиной никого. Только тяжесть на плечи давит все сильнее. Понял. На него тварь заскочила. Оттого и дышать не получается. Оттого перед глазами черная пелена. Отпустил меч. Резко наклонился вперед. Схватил за прозрачный саван. Сорвал с головы тень. Ударил о землю. Схватил рукоять меча. Не видел. Ощупью нашел. Да прибил тварь к траве. Та извивалась, ревела истошно, раскрывала руки крылья. Ее саван рвался, оголяя гнилые внутренности, а ее хозяин корчился за соседним деревом, выпустив лук и разбросав стрелы. «Вот где их смерть!» — успел крикнуть Богумир. А дальше... А дальше... В одно мгновение слиплось, как князь выскочил из-за деревьев на другом берегу ручья, как прицелился в него один из лучников теней, как выпустил стрелу, и та полетела, рассекая воздух, как отец выскочил вперед и загородил собой князя от смерти. Он не успел понять, что отца больше нет. Все заволокло туманом, и вот он снова видит перед собой тварь, что тянет к нему руки, снова уворачивается от нее и снова жжет глаза ему. И не было ни конца, ни края этим мучениям редкие минуты ясности, когда действовал принесённый лешим мох, он хватался за руку Олега, слепо озирался. «Где они?» «Ушли, Богумир. Спи», — мрачно отзывался князь. А Богумир метался в бреду. И казалось ему, будто на его повозку взбираются твари. Угловатые, неуклюжие, не то с ногами, не то с копытами. Забирались на него дарвали на куски. Богумир метался, вырываясь из цепких лап нечисти. Сердце билось тяжко, тревожно. И образ Купавы мерк. Они сидели в саду. Купава вертела в руки яблоко да поглядывала по сторонам. Сегодня она отправила куклу охотиться самостоятельно. И сейчас беспокоилась, как бы не вернулась панка, когда матушка поблизости. Та снова зашла и снова Купава спросила, отчего муж так задерживается. Марфа Егоровна улыбнулась, положила руку поверх дочериной ладони. Обычное дело, иной раз и до полугода в походах. Не тревожься, такая твоя судьба — ждать. А муж твой воин, так и будет в походах, не в одном, так в другом. Не за твою же юбку ему держаться. Он на княжьей службе». Купова отмахнулась, поднялась и прошлась вперед-назад. Снова села. «Али, чувствуешь, что?» Догадалась матушка, схватила дочь за руку, заглянула в глаза. Купава не выдержала. Спрятала лицо на ее груди, заплакала. Марфа Егоровна гладила ее по спине, утешая. «Ну уже милая, это пустое все». А тетки, подумай. Твои слезы ему печаль. А что ему печалиться, когда он еще не смышленыш совсем? Вернется скоро твой муженек, с дорогими подарками пожалует. Еще попируем». Но ни богумир, ни его батюшка не появились ни на следующей неделе, ни через месяц. По Аркаиму ползли мрачные слухи, будто дружина встретилась с кочевниками, да схватилась с ворогом. Купава не слушала сплетни, уходила, стараясь сидеть в одиночестве. Ждала. Она из излёте двенадцатой недели, уже с первыми холодами, пришла весточка от князя Олега. Возвращается дружина. Весь Аркаима высыпал за ворота встречать князя и своих родных. Да только смолкла толпа. Купава продиралась через неё, расталкивая горожан. Дружина, что от неё осталось, шла с опущенными стягами купава искала взглядом статную фигуру мужа да только не находила а князь спешился и подходил к аркаиму пешим ведя под усцы своего коня а следом за ним в город входили повозки с погибшими дружинниками кто то бросился к телегам поднялся вой купава стояла посреди толпы не верила князь нашел ее взглядом подошел И встал на одно колено. «Прости, Купава, не уберег я ни мужа твоего, ни свекра». Что еще говорил, Купава не слышала. Рухнула, будто подкошенная. После похорон, как в тумане, жила Купава. Не ела, не пила, тоньше тени стала. Марфа Егоровна, матушка ее, гладила дочку по руке, увещевала. «О себе не думаешь, так о ребенке подумай. Ему мать нужна вдвое сильнее. Да и хозяйство у тебя большое. Пролежишь, так все разойдется. Дитя по миру пойдет». Купава отворачивалась. Сама не хотела жить. О каком добре говорить. «Богумир памятку тебе оставил. Сбереги ее. Вот и будет тебе счастье». Вздыхала она. Купава словно себя забыла. Поглаживала округлившийся живот, да всё больше замыкалась. Только единожды вышла за порог, справиться о подруге милиции, о которой позабыла. Её отец, ярославский купец, остался после весенней ярмарки в Аркаиме. Добра на сплетни городские докладывала, будто незадолго до свадьбы Купавы лошадь на купеческую дочь наехала. Покалечила сильно. Да не до того было Купаве. Своим счастьем тешилась. До чужого горя не сподобилось обернуться. А вот сейчас совесть заела. Вспомнила свою подругу по обету. Только не нашла подругу. Кухарка глаза отводила, а новая молодая жена купца, Павла, так и вовсе прогнала. «Не в себе она, не на что смотреть!» — отрезала. А Купаве совсем горько стала. Упросила кухарку, чтобы как хозяйка выйдет, так провела Купаву к подруге. «Да не отходит она от неё, коршуном вьётся, да всё волосы гребнем чешет!» Вздохнула та. «Но погоди, сейчас что придумаю?» Оставила Купаву за воротами, а через пару минут выглянула, поманила за собой. Провела все они чёрные, да в коморку под лестницей. Там на топчине, укутанная одеялами, лежала потемневшая от болезни милица. Купава едва узнала её. Волосы ее, прежде густые и шелковистые, посидели и торчали клочьями из-под поношенного чепца. Морщины глубокие пролегли на переносице, около рта, превращая девушку в старуху. «Вон, лица на ней нет», — вздохнула кухарка. Купава присела на край топчина «Что с ней? Неужто от того случая не вставала?» «От того, верно», — кивнула кухарка. «Да только не из-за него!» Она склонилась к Купаве, оглянулась по сторонам, будто у стен могли быть уши, и прошептала. «Как бы ни колдовство черное! Чем дольше болеет, тем меньше ее отец-батюшка вспоминает. А давеча вообще забыл, что у него есть дочь. Не узнает милицию-то. И никто не узнает. Все уж думают, что нищенка какая к дому прибилась. Я уж удивилась, как ты пришла». Неужто вспомнила? Она внимательно смотрела на Купаву. та хмурилась. «Да я не забыла, просто не до того как-то было». «А ты?» — спохватилась молодая женщина. «Ты же помнишь?» Кухарка улыбнулась. «А как я ее забыть-то могу? Я ж ее выкормила. У ее-то матушки молока немного было, а у меня в достатке. Вот и приставили меня к милиции, значит, как мамку. Она вздохнула, утерла уголком платка слезу. А ты, видать, чем похлеще с ней связано, раз забыть не можешь. Купава вспомнила ту ночь, которая так круто изменила их жизни. Отозвалась. Похлеще. А коли так, кухарка снова склонилась к ней, положила ладонь на запястье так ты постарайся, чтобы и остальные о ней вспомнили. Не то очнется, а миру ненужное. Как такое пережить? Павла больно старается. Вот и ты постарайся. Да как же я? Купава закусила губу, осеклась. О чем жаловаться, если сама стала с судьбой играть, да не раз, а сразу в несколько партий? Опустила голову. Кухарка погладила ее по плечу, Прижала к своему животу. Тут не плакать надо, а дело делать. Зло может на печи лежать до пуза греть. И то не лежит, а злодействует. А добру-то тем паче поворачиваться надо, чтобы зло обогнать. Эх, девонька. Это было уже по первому снегу. Вышла купавая из дома милиции, прошла за ворота, до да спустилась к реке, раскинула руки. Матушка Мокаш, прости. Да только как же услышит Мокаш слова, брошенные в годину владычества Марены. А с царицей ночью не пошутишь. Зашумел ветер, заголосил, захрустели ветки, прогоняя купаву с обрыва, затыкая рот ее собственными словами. Содрогнулась девушка, заплакала. Что ж за доля у меня горемычная. Ветер в ответ расхохотался, подхватил полы душегрея, забрался за шиворот, подгоняя Купаву к человеческому жилью. Сумерки стали подкрадываться, а с ними голоса недобрые, да речи злые. Смертные не под силу одолеть их. Купава брела, подгоняемая ветром, а по краям дороги кусты шевелились. Через тылые ветки нет-нет, да и выглянет тьма. Тянулись за одинокой путницей голодные тени. Ворота распахнулись перед ней. Стражники заботливо подхватили ее под руки, ослабевшую и продрогшую. «Купава Игнатовна, как можно одной в такой час за городом бродить?» Взглянула Купава в глаза стражника, прочитала почтение и подлинное беспокойство. Потеплела душой. «Ее-то доля лучше милициной, так о чем горевать?» Купава вздернула подбородок, горделиво выпрямилась, будто в шелках рождена была. «Домой веди», — велела. «Не то околею тут у вас, и внука Ратибора застужу». Той осенью в Эркаим пришел голод. Осень выдалась дождливая, а крышу городского амбара, куда все горожане свозили на хранение собранное зерно, Кто-то разобрал. Да так, что не заметили сразу. Чуть сдвинул плахи, чуть отковырнул глину. Вода сочилась внутрь, капля за каплей принося с собой гниль, а за ней — крыс. Полчища копошились под дощатой мостовой, вырываясь, чуть стоило солнцу коснуться крон деревьев. Не помогали ни капканы, ни охотники, ни коты. Словно за каждой пойманной крысой вставал новый десяток. Люди начали роптать. Впереди мелькала суровая и голодная зима. Принялись таскать на княжеский суд соседей, дозабредших в город чужаков. И больше всего выискивали ведьму. «Такое под силу только ведьме сотворить», шептались у заводи кухарки. «Надо ведьму искать, не иначе она пакостит», говорили охотники, расставляя капканы на крыс. Купава приходила в себя понемногу обвыкалась со вдовством, возвращалась к ведению хозяйства, напоминала горожанам, что она потеряла свекра и мужа, требовала их любовь себе спелых и яблок сладких. Князь Олег виной перед ней мучился, а потому потакал, помалкивал. Хоть и ловила купава в глазах его неодобрение и гнев. Гневался он бы еще больше, если бы узнал, что большую долю добытого отдавала она черной деревянной куколке. Вечно голодная, она жрала всё подряд, а будучи голодной, начинала выть, распугивая округу. Но отпускать куколку, сжигать, как велела ведьма, купава не торопилась. Хоть и не появлялись подле неё и Гоша, но боялась она их да и коты. А потому, не сумев успокоить заговорённую панку, отпускала её, воробьё вловить да на мышей охотиться. И тогда стены соседских теремов вздрагивали от истошных криков. Кто беса видел, кто лихо, а кто и смерть свою от страха встречал. Приходила панка сытая, забиралась в сумку. А как шла к хозяйке, тянулся за ней кровавый след. Пуще прежнего горожане ведьмы высматривали. Купава меж тем задумала к весне до новой ярмарки открыть мастерскую, позвать мастеров со всей округи и вернуться к любимому ремеслу. Уж лучше других знала цену тонкой работы. И была в ней большая умелица. С ее-то нынешним богатством она и славу сыскать себе сможет. «А что, Добрана, пошла бы ты в серебряных дел мастерицы?» Улыбалась она, пока служанка расплетала ей волосы. «Я бы научила тебя всему». «Не гоже это тебе, матушка, в работнице метить». Добрана пожала плечами. «Разве что от скуки». Купава нахмурилась. Почувствовала, как в груди раздражение поднимается. «Что же это? Вот и ты лучше меня знаешь, что мне гоже, а что нет». «Не сердись, матушка, про тебя и так всякое судачат». Купава встрепенулась, выпрямилась, привстав схватила служанку за ухо и больно дернула на себя. «Это кто там и что говорит? А ну, сказывай!» рявкнула, сама будто смотрит на себя со стороны. И не узнает, давно ли она сама была, как эта служанка. И злоба в ней кипит, а желание властвовать еще больше, чтобы боялись, чтобы раступались и языки прикусывали, стоило бы ей появиться поблизости. «Госпожа, пощади!» добрана нарухнула на колени, по щекам слезы градом, глаза перепуганные. И эта покорная готовность принять наказание — это пощади, В сердце Купавы будто надорвало червоточину. Тьма застила глаза. Она наотмашь ударила служанку. Та отлетела к стене, схватилась за покрасневшую и вмиг припухшую щеку. Слезы тут же высохли. Во взгляде мелькнула обида и злость. Но Добрана быстро ее припрятала, будто скрыла за пазухой. «Ты на кого вылупилась-то?» Успела рявкнуть Купава. Схватила щетку и запустила ею в служанку. Деревянная ручка чиркнула тупо плечу и с грохотом упала на пол. «Вон пошла!» Второй раз говорить не пришлось. Добрана подскочила и стрелой вылетела из опочивальни. А купава осталась одна. Грудь распирала от гнева. Казалось, что внутри поселился кто-то ненасытный, кто все больше заполнял собой девушку, вытесняя все то, кем она была когда-то. «Спроси сейчас. Купава бы и не вспомнила, какая она была до той самой ночи. Едва усмирив разбушевавшуюся злобу, Купава сама разделась, заплела волосы в две толстые косы, убрала атласными лентами. В голове роились новые узоры, которые сами собой укладывались в затейливые серьги. А в памяти встал диковинный малахит, который, помнится, осенью показывала Павла Ждановна. Воспоминание о мачехе милиции уколола вспомнилась несчастная подруга, что лежала в перинах не ни, ни мертва. Стыд зашевелился, заворочился, поднимая волну беспокойства. Да тут же был отброшен. Негоже невестки воеводы, а всякая нищенки горевать. Она прикрыла глаза и почти заснула, когда её разбудило старое воспоминание, будто кто-то взобрался на постель. Купава вскрикнула и подскочила, думала, что опять Егоша пожаловали но тут же выдохнула с облегчением. В ногах у неё сидела уродливая деревянная куколка. Огромный рот распахнут, с него капает что-то тёмное. «Фух, напугала! Ты где шлялась?» — проворчала на куклу Купава, опрокидываясь на подушке. Кукла полезла к ней, прильнула к груди, пытаясь обнять. Купава отпрянула, оттолкнула панку. «Ишь, чего задумала!» — ударила кулаком по одеялу, И только тут заметила красные пятна, которые тянулись от ее ног к груди, терялись на плечах. Отерло лицо. На пальцах осталась красная, пахнущая железом жижа. «Это что?» В дверь постучали. «Купава Игнатьевна, не спишь?» Служка Ратибора, старый и кривой вояка, вечно смотревший на Купаву с нескрываемой неприязнью. Купава вытянула из-под подушки лакомник, распахнула его. «Лезь скорее!» — велела кукля. Та прыгнула на кровать, с нее в сумку. Там и затихла. «Войди!» Она не могла вспомнить, как того служку звали. Не то Глеб, не то Гаврила. Да и ладно. Села в подушках. Дверь осторожно скрипнула, впустив того самого старика. Да ещё человек пять слуг. Всё больше из числа домашних — Да за их головами маячили воеводины дружинники. Купава нахмурилась. «В своем ли ты уме, старик, ко мне ночью врываться, да еще людей пускать? А ли я вам кукла ярмарочная?» «Не серчай, хозяйка!» Служка поклонился, но едва-едва. Не сравнить с тем, как воеводик кланялся. Купава закусила губу, затаила обиду. «Да только беда у нас!» Толпа слуг притихла. «Говори!» Служка переминался с ноги на ногу, а глаз острый по кровавым пятнам метался. Купава не заметила, сколько их осталось на полу и на стенах, и все будто рука человечья. Аж тесно в груди стало. «Да вот у Добрана брат младшенький, три годочка всего, приглядывает за ним, пока матушка с батюшкой зерно аркаимское от гнили спасают». Он замолчал, уставился шамкой бледными губами на хозяйку. Купава полоснула его взглядом. «Ну же, не тяни!» «Так помер он, Купава». Она только сейчас услышала чей-то далекий, приглушенный стенами и коврами плач. Сдвинула брови. «А я тут при чем? Добра она не доглядела с нее и спрашивай». Старик снова скользнул взглядом по кровавым пятнам. Так он того. Загрызли его. Купова застыла. «Собаки? Так вели прирезать их? А коли крысы так...» «Панка твоя и загрызла». Прервал ее старик и с прищуром в глаза уставился. Купова обмерла, побледнела. «Ты в своем уме?» «А ты не серчай, хозяйка». Куклу люди видели, а Добрана призналась, что приметила такую у тебя в покоях. Да бредит она, помешалась от горя. Купова отмахнулась, кровь вернулась к ее щекам, а вместе с ними и смелость. Никто ничего не докажет, она была осторожна. Старик не уходил. Она оправила подушки одеяла, одеяло, собралась спать, глаза прикрыла, но дверь не закрывалась, люд не уходил. Распахнув глаза, она посмотрела строго. «Еще что?» «Осмотреть надо б Улыбнулся старик без тени стыда. Люд серчает. «И так година тяжкая, так еще и тварь какая-то на детей нападать стала. Недобро это. Надо Люду успокоить, коли добра ошиблась Позволишь?» Купава медленно перевела дыхание. «Запретить нельзя. Решат, что добра на права. «Ах, тварь всё-таки девка!» Пригрела её на своей груди. Злилась. Осматривайте, Пожала плечами. А сама плотнее к стене села. Подушками сумку-лакомку придавила. Не станут же они беременную тревожить. Домашние вошли в опочивальню. Дружинники, что теснились за их спинами, подошли ближе. Купава горделиво оправила одеяние. Села прямо. Положила белые руки поверх одеяла и уставилась прямо перед собой. Словно и не было никого в опочивальне. Словно никто обыск не устраивал. «А это что?» Старик указал на кровь. «Порезалась. набрана не убрала меня ко сну. Пришла в самой. Будто раскровила руку об иглу». «Дозволишь убедиться?» Купава закатила глаза. Показала перепачканную кровью ладонь. Быстро спрятала. Надеясь, что зрение у старика не такое зоркое. Не заметит он отсутствия раны. Зря. Старик так и замер в кровати. Сложил руки на животе и щурился. Добрано но позовите», — велел дружинникам. «Это ещё зачем?» Старик не ответил, продолжал улыбаться. В дверях показалась служанка, лицо опухло от слёз, губы искусаны, на переднике кровавые пятна. Посмотрела на Купаву с ненавистью. «Она под подушкой её держит». — В старой лакомке. Старик изогнул бровь. — Видишь, как оно, госпожа? А дай ка твоей подушке потревожим. — Не позволю. Я ваша госпожа и требую выйти вон. А утро князю скажу. Пусть он решит, какое наказание вам назначить за дерзость положено. Она поджала губы и отвернулась. Служка рассмеялся, тихо и беззлобно. «А коли князь нас сюда и направила. а? Что тогда скажешь?» «Не может такого быть!» Старик криво усмехнулся. Кивнул кухаркиной дочери, прибиравшей в тереме. Та стояла рядом с Купавой, ловко сунула руку между подушками да вытянула потрёпанный лакомник, бросила старику. Тот поймал прежде, чем Купава успела перехватить его распахнул и вытряхнул на постель деревянного, уродливого, перепачканного золою кровью человечка. Тот раскинул корявенькие ручки, будто обычная, плохо сделанная панка. «Она к ведьме в ходила. Давно. Еще после свадьбы с Это отозвалась Добрана. Купава вскинулась, вшикнула на нее. «Что ты говоришь такое? Не верьте ей!» Старик покосился на Добрану, Заметил, как побелела она, как слабой рукой схватилась за косяк. Добрана, сказывая все, что мне сказывала. Пусть люди решат, стоит тому верить или нет. Меня Купава попросила ведьму найти. Сказала, уберечься, ей надо от чего-то, от нечисти защититься. Я ей подсказала. Тогда ярмарка была. Бабы сказывали, будто в увидели. Как стала вы спрашивать? Так ворон ее прилетел. Велел гульку сделать, хлебом наполнить, да в молоке парном вымочить и Купаве отдать, чтобы знала, где искать. «Молчи, дура!» Добрана посмотрела на Купаву, будто на пустое место. А после я у нее эту куколку и нашла. Она ее в лакомнике все прятала. Думала, никто не видит. А все видели. Все знали, что хозяйка с панкой ходит. Да не думали, что зла она столько принесет. Сразу, как воевода с богумиром в поход отправились, в ту же ночь Купава что-то сделала. Я на крик пришла, а почевальня вся в саже. Она перевела взгляд на Купаву. «Это она!» — Порчина богумира с Ратибором навела. «Чтобы одной владелица стать и терема, и богатство!» Люди за ее спиной зашумели, заголосили. «Ведьма! Ведьма! Убивица!» Толпа забурлила, закипая черным варевом. Купава отшатнулась, уставилась на служанку. «Да врешь ты все! Это ты мне все твердила, как помогать мне станешь, как я хозяйкой стану, потому как воеводы супруга, да матушка Богу мира, давно умерла!» «А то ж я не видела, как ты от слов этих млеешь!» Добра скривилась, посмотрела на старика. «Это она ведьма, точно говорю! А коли проверить хотите, бросьте мясо сырого панки, она и оживет!» Старик вытащил из кармана кусочек мяса бросил на постель. Панка подскочила и набросилась на то мясо. Старик покачал головой, посмотрел на бледную, словно снег купаву. — Все еще отпираться будешь. — Ведьма! Ведьма. — Ведьма! Толпа рвалась на части, рассыпалась в проулках, чтобы собраться в новый кулак и снова силой терзать измученную девушку. Добрана первой плюнула в лицо Купаве. Первая схватила за ногу и сволокла с постели, с рёвом вцепилась в волосы. Но с ней одной Купава бы справилась. Хуже были другие. Закосы её стащили вниз, вытолкали на двор. «Вот ведьма! Мужа своего сгноила, теперь за нас взялась!» — кричали они, объясняя, что происходит соседям. Толпа в годину утрат будто сноп сена поднеси спичку и заполыхает никто не разбирался провали кухарка обвинившая госпожу каждый норовил бросить камень а купава подставляла спину позволяла рвать на себе волосы и одежду прятала дитя в своей утробе и кричала звала на помощь кого кого угодно в ком сохранилась хоть каплю милосердия панка бросившаяся было ее защищать Вцепившаяся в подол чего то платья была отброшена и кинута в огонь, где полыхала и истекала кровью. Купава ползла со двора, но толпа, потревоженная ее покорностью, бесновалась все больше. Люди шли рядом, и каждый норовил толкнуть или ударить. «Не смейте суд творить до княжьего слова!» кричал рядом тот самый старик. Кого-то огрел палкой, допихнул Купаву на соседнюю улицу, где стоял княжий терем. «Ведьма!» — кричали люди. «И отец с матерью ее их тоже суд. У добрых-то людей тварь такая не родится!» Купава подняла глаза, искала того, кто сказал страшное. «А батюшка с матушкой-то при чем?» — возмолилась. «А вот князь, пущай, и решает!» «Полить!» «Полить ведьмовское семейство!» Кричали, не слушая увещевания старика. Купава схватила его за рукав, прошептала. «Их-то за что? Помогите!» Старик только махнул рукой. Он до пара дружинников отбивали Купаву от толпы, а на подначивала. «Ишь, просит она!» — ерничала «А как куклу свою на людей натравливать, так ничего? Небось, братец мой тоже просил, упрашивал. Да только нечисти слово доброе неведомо!» Бабы вторили ей. Кивали смотрели на купаву со злостью. Вспомнилось и то, что не княжеского а народу племени, и что воевода добрый был, пригрел на груди змею, и что сына его, богумира, она точно околдовала. Иначе не взглянул бы он на нее, да жив бы был сейчас. Толпа голосила, сама себя раззадорила. И вот уже факелы в руках плети да ножи. Старика оттеснили от Купавы. Дружинников увлекли схваткой. И вот Купава один на один с толпой осталась. Побежала. Сперва по улице, потом свернула к проулкам. Только оторваться, не упасть. Гул толпы за спиной нарастал. Купава бежала. В исподней разорванной рубахе, растрепанная, она рухнула к воротам княжеского терема. И вот уже некуда бежать. Согнувшись, спрятав живот от ударов, Она только и могла, что неистово кричать. А удары сыпались по плечам, по шее, по голове. Купава не уворачивалась. Кричала, что было сил. Пока эти силы были. А после затихла, и так не поднялась бы, если бы не князь. Олег вышел на крыльцо. «Князь, мы ведьму споймали!» — кричали из толпы. Олег подошел к Купаве. Помог ей подняться на ноги. «Та качалась», — шептала окровавленными губами. «Детё, пощади!» Добрана выросла тут же. «Она куклу-панку на моего брата натравила! Убидится она!» «Куклу, чтобы защититься от Егоши, завела!» — хрипло крикнула Купава. Как мужа из свёкры не стала, заступиться некому оказалось. «Врёшь? Ещё раньше панка у тебя была. Сама меня просила про ведьму узнать. Князь хмурился, переводил взгляд с одной женщины на другую. Нашел взглядом в толпе старца, служившего у Ратибора. Тот вышел к нему. Что кукла заговоренная, то правда. Сам видел. Своими глазами. Что братца младшего Добрана заело Тоже свидетели есть. А вот что купава натравливала, о том не скажу. Нет такого знания у нас. Резонно ответил и добавил. «Лютер зазлился, что горе мыкаем всю зиму, а тут вроде как виновница». «Зачем мне зерно городское травить, коли я сама с того же амбара хлеб беру?» — взвыла Купава. «А зачем тварь свою на моего брата натравила?» Не унималась добра, и набросилась на нее. «Не травила я!» Купава оттолкнула ее, на князя посмотрела. Не желала Аркаиму зла. А что с ведьмой связалась, так не спорю. Защиту искала от ночных тварей. Врёшь!» Добрана снова хотела кинуться на неё, да замерла, остановленная взглядом князя. Из толпы вышла женщина. Кухарка из дома купца Числава Ольговича, отца милицы кивнула Купаве. «Что и Гоша в Аркаиме завелись, а том и я скажу. сама видела. «Младенцева находили, тут бы следствие вести, что за напасть такая! Потому как всему Аркаиму угроза от них!» Князь кивнул. «Следствие сделаем, да прознаем, что за беда. Виновных найдем да накажем». «А с ведьмой что?» — крикнули из толпы. «А с Князь посмотрел на женщину. За дружбу с нечистью и удержание заговоренной куклы повелеваю Купаву, дочь Игната Завойского и вдову Богу Мира, из Аркаима изгнать. Одежду теплую выдать, хлеб и воду. Купава ахнула, рухнула в ноги к князю. — Помилуй! Тот тихо бросил. — Иди, Купава, Люд Аркаимский тебя не простит. А потому беда будет, если тут останешься. Ступай, да немедли. Купава уходила все дальше от человеческого тепла. Огни Аркаима, его строгий и ясный лик, остались далеко позади, растаяли в предутреннем тумане. Под ногами похрустывал тонкий и ломкий лед. На плечи давила тощая котомка, в которой лежала горбушка хлеба, фляжка с водой, и пара медовых пряников, что успела сунуть в руку дочери Марфа. На голове простой платок, старенький тулуп не застёгивался на округлившемся животе, потому купава подвязала его верёвкой и брела куда глаза глядели: сперва к ручью, потом в сторону борового леса. Надеялась спрятаться там, дождаться матушки, уже она то придумает, как помочь. Кустарник ещё чёрный и неприветливый цеплялся за подол. Купа вошла, оскальзываясь на осенней распутице. А шорох, будто за ней следовал. Остановится Купава, и шорох притихнет. Сделает шаг, и шорох туда же. "Эй, кто здесь?" спросила, вглядываясь в сумрачные тени. Ответа не было. Купава, оглядываясь, осторожно пошла дальше. Свернула с тропы и побрела вдоль ручья. Трава здесь была сухой и колкой, но кустарник отступил а вместе с ним — и шорох. Теперь шелестела опавшими листьями за ней. Сердце зашлось. Купава оглянулась, но не увидела никого. Снова окликнула. И опять тишина. Только сумрак с густками поднялся, заклубился вдоль ручья, совсем рядом. Протяни руку и коснешься. Купава ускорила шаг. Тени бросились за ней. В один миг догнали и преградили дорогу. окружили со всех сторон. Только сейчас купава заметила что не тени вовсе ее преследуют у них есть рот и глаза укрытые в призрачные балахоны они поблескивали из темноты чур меня привычно защитилась купава и шагнула назад тень метнулась к ней и нависла сердце девушки заколотилось страх испариной выступил на лбу немая она разглядывала то что выросло перед ней сгусток будто живой Покачивался на ветру, то собираясь в бесформенную фигуру не то человека, не то волка. Длинные до земли руки струились вдоль туловища, завиваясь подобно змее, вместо головы у которой — острые когти. Серебристые глаза выныривали из глубины сгустка, будто из савана. Смотрели голодно и зло. Распахнув огромную, ростом купаву пасть, оно качнулось к ней, раскрыв гигантские руки-крылья. Рядом встали его собратья, окружив свою жертву. Купава оглохла. Или мир вокруг затаился перед бедой. Ни шороха, ни вскрика. И вдруг визг рассек ватную мглу, а с ней и невиданных тварей. Те дрогнули, и мгновение их слабости хватило, чтобы Купава очнулась и бросилась бежать, не к человеческому жилью, Да и не открыли бы ей ворота. Купава бросилась к лесу. Перепрыгивая через канавки, поскальзываясь на тонком льду, она неслась к темной кромке леса, сама не зная, что будет делать, когда ее достигнет. Страх не умеет объяснять. Он гонит свою жертву иногда прямо в пасть неприятностям. Твари, что преследовали ее, струились рядом. Им ничего не стоило догнать ее но они следовали за ней, окружая плотным туманом. Играли. Им нравился ее страх. Он питал их и делал темнее. Мысль, что ей не убежать, родилась, когда у самой кромки леса Купава заметила точно такие же тени. Они выдвинулись из леса навстречу остальной стае, так удачно загнавшей добычу. Купава метнулась к дороге, выскочила на нее и бросилась бежать вдоль леса, к оврагу и реке, надеясь, что там, у воды, нечисть утратит свою силу. Их было так много, что Купава уже слышала шелестых крыльев, скрежет длинных когтей по льду, хруст высохших за зиму веток под их телами. И свет мерк. Страх клокотал внутри диким зверем, гнал вперед. Ребенок, так бережно хранимый в утробе, толкнулся. Неожиданная боль сбила Купаву с ног, Она рухнула в придорожную пыль и закричала. Голос сорвался на хрип. Она только сейчас поняла, что там, на опушке темного леса, когда она услышала визг, это был ее собственный голос. Никто не поможет. Никого нет в такой час за воротами Аркаима. А ребенок, будто приняв материнский страх, рвался из утробы. Купава с трудом поднялась, поторопилась к реке. Порыв ветра сорвал плотный полог, которым укутывала ее нечисть. Ноги ступили на нетвердую землю и потянули вниз по обрыву. И серая фигура загородила Купаву собой. Раскинула руки крылья, закричала. «Прочь!» Голос рассыпался о камне. Сомкнулся с рассветом. В первых, самых ярких лучах, которыми солнце разрезает привычно тьму, Они растаяли, оставив Купаву и ее спасительницу у реки. У Купавы начались роды. В бреду брела она вдоль реки, ведомая неведомой спасительницей. Сильные руки вели ее, не позволяя упасть. Купава кричала. Присев на корточки, дышала тяжело Ирвана. Мысли путались. «Пить!» — просила. И заботливые руки подносили фляжку с водой. Купава жадно пила, не в силах остановиться. А незнакомка забирала у нее воду. «Погоди, еще понадобится, а колодец далеко». Купава шла из последних сил. Словно во сне, то проваливаясь в полутьму, то выныривая из нее, добралась до домика лесника. Незнакомка подвела ее к тесной баньке, усадила на крольце, а сама принялась баню топить. Вскоре из трубы вырвался едкий дымок. Купава была ни жива, ни мертва. Просыпалась от резкой боли и кричала. «Ничего, милая», — суетилась незнакомка. «Я видела, как матушка сестру рожала. Справимся, милая». Она натаскала воды из колодца, нагрела ее, а потом в протопленную, но не жаркую баню завела Купаву. Там и приняла на руки младенца. «Дочь у тебя, Купава. Улыбнулась. «Откуда она меня знает?» Подумала Купава, проваливаясь в дремоту, и сквозь ватное одеяло полумрака к ней прорезались сперва запахи. Гречневая каши и масла, После — звуки. Тихая колыбельная. Она не спала, летела над землей, поражаясь блаженной легкости своего тела и состоянию глубокого небытия. Словно она впервые увидела этот мир, извилистую неспокойную речку, клубящуюся тьму на дне оврага, уединённый домик затворника аптекаря за ним, кривенькую ограду у дома еги дороги, пропитанные запахами леса, талой воды и грибов. Она обнимала этот мир, радуясь своему безвременью и улыбалась во сне, чувствуя тёплое тельце рядом. «Дочь у тебя». Осознание случившегося медленно накрывало Купаву и за ним меркли невзгоды последних дней, смерть мужа и вечный страх, не покидавший девушку с той самой ночи, когда она чужую судьбу взяла как свою. Усталость мягкими лапками легла на груди, сомкнула веки и увлекла в темноту сна. Купава спала и видела заново свою изломанную жизнь. Правильно ли она сделала, что решилась изменить ее? Верно ли поступила? И чем больше смотрела, тем сильнее таяла уверенность. Одно радовало. Без этого вороха ошибок не было бы у неё Зарины. Имя дочери пришло вместе с усталостью и сном. Купава улыбнулась и заснула с именем дочери на губах. «Очнись!» Кто-то тряс её за плечо. «Купава, просыпайся скорее!» Все тот же требовательный и встревоженный голос. Торопливые шаги к окну. Купава подскочила в постели, запахнул рубашку, раскрытую на груди. Огляделась. На фоне освещенного серебряной звездой окна сидела женщина. Она поглядывала за окно, что-то торопливо растирая ступкой. Ребенок, стоило Купавы подняться, завозился, недовольно пискнул. Та, что сидела у окна, встревоженно посмотрела на ребёнка и снова за окно Покачала головой. «За младенцем лезут, твари!» У Купавы упало сердце. «Кто?» «Да кто только не лезет!» Незнакомка сокрушённо покачала головой. «Ничего, сейчас солью-то обзаведёмся. Жаль, что не Погорская, конечно. Да и такая сойдёт». Купава бросилась к окну, выглянула. Из леса выбиралась нечисть. Неуклюжие твари, которых Купава уже встречала. За ними угловатые упыри, покрытые ряской мавки и волки с красными глазами. И еще что-то, не имевшее тело, будто черное облако темнело над ними. Наметив Купаву, они сверкнули серебристыми глазами и распахнули рты, в которые мог уместиться человек целиком. Купава отшатнулась, прильнула к стене. Незнакомка усмехнулась. «Боязно?» Купава кивнула за окно. «Что это?» «Нечисть окаянная. Мавки да оборотни, упыри да и гоши. А больше не хлухари. А кто там за их спинами прячется, того и я не знаю. Но скажу тебе, ничего хорошего». Купава сглотнула. «Зачем я им?» «А ты им и ни к чему». За дочкой твоей лезут. Женщина поднялась, сыпала мелкую крупу на тряпицу, насыпала из кулька еще и перенялась толочь, работая притом торопливее. Ты вот что, Купава, ты с дочери глаз не спускай. Вот эту соль возьми, да на лавку заберись. Коль прорвется какая тварь, в нее сыпь. Да береги. Соли-то у нас немного. Вздохнула она. Поможет? Да кто ж знает. Незнакомка пожала плечами. Доживем до рассвета, проверим. В дверь поскреблись. Женщина встрепенулась. Прошептала Купаве. «Не отвечай. Голос не показывай. Нечисть в человечьем жилье слепая. Это остатки волшбы, что домовые оставляют, покидая свой дом вместе с хозяином. А на голос пойдут. Так что молчи». Она внимательно посмотрела на Купаву и добавила. «Рвать тебя будут, а ты молчи, коли хочешь дочь свою спасти». Купава бросилась к Зарине, схватила ее на руки и прижала к себе. Незнакомка бросила им одеяло. «Закутайтесь, стыло будет». «Спасибо», — прошептала Купава. «Как звать-то тебя?» Женщина, изготовившаяся было встречать незваных гостей, обернулась, улыбнулась странно. Ее улыбка в свете серебряной звезды была призрачной и будто неживой. Хоть и мелькнули в ней знакомые черты. «Не признала меня?» — вздохнула. «Я и сама себя не узнаю». «Милица?» — Купава не поверила глазам. Звонкая, словно стрела подруга, не могла за год превратиться в старуху. «Но как?» «Да и сама не ведаю. Как конь до мира наехал на меня, так в руки мачехи моей попала. Восемь месяцев, как один день». Очнулась, а меня и батюшка родной не признаёт. Её плечи опустились, голос задрожал. Такая судьба, видать. Хотела макаш обмануть, а она меня вокруг пальца двела. За дверью послышалась возня. Свет со двора погас, будто дом старого лесника опустили в чернила чёрные. За окном мелькнули и увязли в густом тумане два серебристых глаза. Послышался рык. «Открывай! Она наша!» Милица предостерегающе подняла руку, велев молчать. Сама взгляда с двери не спускала. Так и стояла, подняв к потолку одну руку, другой прижимая к бедру крынку с солью. Новый удар в дверь и многоголосый вой. «Отдай! Наш!» Милица подошла к подруге. Горстью соли посыпала той подолой одеяла. Заглянула в глаза. Много их купала. Не поминая лихом, коли что. Я как лучше хотела. Все тебе отдала. Самой ничего не досталось. Зла хотела от тебя, не скрою. Шептала она. Зато поплатилась болезнью своей немощью. Но дочь твоя невиновна. Ей надо бы нажить. Как расцветет, уходи отсюда подальше. Бери соли сколько возьмешь. Да в скид иди. На дальнюю речку. Твари туда не сунутся. «Милица — Милица! Купава протянула к ней руку, но схватила лишь воздух. Милица скользнула к окну, щедро посыпала солью подоконник, пошла к двери, припорошила ею и порог. Оглянувшись, в последний раз взглянула на Купаву. Хивнула ей, будто прощаясь. И распахнув дверь, полную щепоть соли бросила в притаившуюся за ней нечисть. Та отпрянула, завыла скатилась из крыльца. Милица шагнула за порог. Под крик купавы «Милица!» притворила за собой дверь. «Что, твари подземные, не спится вам в логовах ваших? За свежей кровушкой пришли!» Грозно спросила она, наступая на нечисть. Та велась и пятилась от нее. С поднятой высоко над головой руки девушки струйкой стекала мелкая соль. Ее крупицы падали на прошлогоднюю траву, шипели и рассыпались серебристыми искрами. Нечисть подбирала четырёхпалые лапы и уворачивалась. «Не нравится?» — смеялась Мелица, Зачерпнув полную пригоршню соли, бросила по сторонам, защищая крыльцо дома, отодвигая опасность от младенца и купавы. В доме лесника соли оказалось несколько пудов. Видать, старик не раз давал отпор нечисти, защищая Аркаим. «Да помер вот уж год как». Нечисть расступилась На поляну вышла старая Мара. «Здоровья тебе не желаю, девица», — усмехнулась она. Лухари, повинуясь ее жесту, подхватили ее на руки, подняли над землей, чтобы смотреть на милицу могла свысока. «Как тебе живется с новой судьбой? Хорошо ли?» Хрипло рассмеялась. Милиция прищурилась. А ты, видать, не в первый раз счастье воруешь. Больно весело тебе. Думала уязвить Мару, да Тара смеялась еще громче. Кто же счастье свое нежити поручает, дура девка? Милица кивнула. И то верно. Сама виновата. Отзови нечисть. А не то что. Мара подалась вперед, качнулась в клубах черного дыма. Милиция швырнула в нее горсть соли. Чёрное покрывало, окружавшее Мару, прохудилось. В нем проступили прорехи. В них мелькнуло утро. Мара рухнула на траву, злобно привстала, готовая кинуться на девушку. Та оказалась проворнее. Прыгнув, она схватила Мару за горло и занесла над ее головой пригоршню соли. «Все прочь!» Рявкнула и, склонившись к Маре, преодолевая рвотные позывы от ее зловония, приказала. «Говори, как все исправить!» Мара смотрела на зажатые над ее головой кулак. Тонкие губы сложились в ехидную усмешку «Думаешь, можно исправить?» «Все можно исправить, коли сильно пожелать. Я желаю, страсть как желаю. Говори!» Мара тихо рассмеялась. «Говори, не то рука дрогнет!» Крупинка соли упала на плечо Мары. дернулась, задышала часто. Покосившись на девушку, захихикала. «Дура была, дура и умрёшь!» Она смеялась всё громче, возвизгивая от падающих крупинок соли и смеясь всё громче. «Нельзя обмануть судьбу, что плетётся самими богами! Один раз попробовала, плохо стало! Второй раз попробуешь, лучше, что ли, сделаешь!» Милица выдохнула. «Всё! Полный языком трепать!» Она ловко разорвала на груди платье Мары, поднесла кулак солью к оголённой коже. «Говори!» и для убедительности выпустила из кулака несколько крупинок соли. Те упали на серую, всю в тёмных струпях кожу нежити, полыхнули будто порох, оставив склизкий след. Мара хрипло вскрикнула, схватила милицу свободной рукой за волосы, потянула на себя и выставила зловонную пасть. Глядя в глаза, с ненавистью прошипела. «Тёмный обед отменит лишь смерть, Милисса!» «Тогда вернёшься в ту ночь, когда слова заветные сказала. Но знай, проживёшь всё равно недолго. Дни твои сочтены!» Последние слова она выкрикнула девушке в лицо. И будто ожидая их как команду, вся нечисть навалилась на милицу. Их не останавливала соль, которую она сжимала в руке. Её осталось немного. Твари визжали от боли, катались по траве но продолжали рвать милицу, прижимать к земле, откуда уже тянулись к ней черные крючковатые пальцы упорей. милиция уже не держала старую Мару. Уже не пыталась отбиваться. Она лишь прикрывала голову от ударов и надеялась доползти до того участка двора, который прежде щедро посыпала солью. Нож остановилась все тяжелей, Нечисть набрасывалась на девушку, не позволяя вздохнуть обессилев, она растянулась на траве, но даже так она цеплялась за колкую траву, а тощие лапы упырей уже обвивали ее стан, втягивая под землю. Мамочка, выдохнула она и зажмурилась. Сквозь ресницы ударил свет, яркий, но не жалеющий. Он окатил ее с головы до ног, оставив после себя ледяной холод, тишину и легкость. Миллица едва оторвала голову от земли. Посмотрела туда, откуда лился свет. Купава стояла на верхней ступеньке крыльца и поливала ее из ведер. Вода искрилась золотыми искрами, стоило ей коснуться нежити, и вспыхивала. Слышались визг, истошные крики и проклятия. Милица с трудом села. — Купава! Дочь! — прошептала, боясь самого страшного. Наблюдая, как ползут в сторону Боровьего леса твари, Купава подбоченилась. Дочь оказалась привязана передником к груди. Купава победно улыбалась. «Что? Сказала тебе Мара? Как нам вернуть свои судьбы?»